Часть первая В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят о бранных гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслаждениях дикой неги. Воспоминают прежних дней неотразимые набеги, Обманы хитрых узденей, Удары шашек их жестоких И меткость неизбежных стрел, И пепел разоренных сел, И ласки пленниц чернооких. Текут беседы в тишине, Луна плывет в ночном тумане, И вдруг пред ними на коне черкес — Он быстро на аркане молодого пленника влачил. Вот русский хищник возопил. Аул на крик его сбежался Ожесточенную толпой. Но пленник, хладный и немой, С обезображенной головой Как труп недвижим оставался. Лица врагов не видит он, Угроз и криков он не слышит. Над ним летает смертный сон, И холодом тлетворным дышит. И долго пленник молодой Лежал в забвении тяжелом. Уж полдень над его головой Пылал в сиянии веселом, И жизнь и дух проснулся в нем. Невнятный стон в устах раздался. Согретый солнечным лучом Несчастный тихо приподнялся, Кругом обводит слабый взор И видит неприступных гор. Над ним воздвигнулась громада Гнездо разбойничьих племен Черкесской вольности ограда. Воспомнил юноша свой плен, Как сна ужасного тревоги, И слышит, загремели вдруг Его закованные ноги. Все, все сказал ужасный звук, Затмилась перед ним природа, Прости, священная свобода, он раб! За саклями лежит он у колючего забора. Черкесы в поле. Нет надзора, в пустом ауле все молчит. Пред ним пустынные равнины лежат с пеленой, Там холмы втянутся грядой однообразные вершины. Меж них уединенный путь вдали теряется угрюмый, И пленником ладого грудь тяжелой взволновалась думой.